Глава двенадцатая. 1939 год. К августу Эрнст устроился на работу в местную больницу. Он снял комнату над магазином и продолжал подрабатывать в пекарне, но тут ему снова позвонил Ганс. «Мы с Гретой случайно оказались в городе. Хотели увидеться с тобой», — сказал он. «Да, я тоже буду рад вас увидеть», — ответил Эрнст. Он искренне обрадовался, услышав Ганса, а еще больше, узнав, что Грета будет с ним. — Во сколько ты завтра освободишься с работы? — спросил Ганс. — В семь. — Это не очень поздно? — Нисколько. — Где ты работаешь? — В городской больнице. Можем встретиться в пивном саду за углом от университета. Знаешь, где это? — спросил Эрнст. — Естественно. Договорились. В восемь часов. Ганс с Гретой уже ждали, когда Эрнст пришел. Они привели с собой молодого красивого солдата, представившегося Вернером. Друзья угостили Эрнста тремя кружками пива в честь его выпуска. Грета сидела рядом с ним и время от времени дотрагивалась до его руки. Он наслаждался общением с новыми знакомыми, смехом, шутками и чувством общности, когда Вернер сказал: А знаешь, было бы неплохо тебе пойти в армию. В армию? Зачем? Фатер Лянд растет. Как тебе известно, нам не хватает земли. Мы присоединили Австрию, а теперь перебрасываем войска в Чехословакию. — О, но я не солдат и никогда не был спортсменом, — признался Эрнст. — Конечно, нет, — вмешался Ганс, — но ты прекрасный доктор. И согласен ли ты с решением Гитлера вторгнуться в Чехословакию или нет, ты должен признать, что будет правильно избавиться от их многочисленной и опасной армии. — Я политикой не интересуюсь, — сказал Эрнст. И все равно ты наверняка знаешь, как довольны австрийцы, что мы их аннексировали в Германию. Уверен, Чехословакия со временем тоже порадуется. Эрнст неловко повозился на своем стуле. Грета погладила его по руке. Потом своим глубоким певучим голосом сказала, — Речь не о войне, Эрнст, ты же врач. Наши германские солдаты нуждаются в тебе. Если их ранят, ты сможешь, благодаря своим знаниям и умениям, спасти им жизнь. Ты должен им помочь. Мы, все мы, включая меня, зависим от тебя. От ее слов Эрнст сел ровней и расправил плечи. Он вспомнил, как они работали над его заиканием. Грета тогда убедила его, что он способен на что угодно. Как бы ему хотелось, чтобы она была его девушкой но он стеснялся спросить ее. Она никогда не упоминала ни о каком будущем с ним. Даже теперь, зная, что она уезжает домой в Мюнхен, он все равно хотел ей угодить. — Так я буду медиком? Мне не придется сражаться? — Конечно, нет. Ты врач, ты будешь помогать раненым, — сказал Ганс. Эрнст взвесил его слова, отпил пиво. «Я буду так тобой гордиться!» — воскликнула Грета, улыбаясь ему. «И мы сможем писать друг другу письма, ты и я». Впервые она давала Эрнсту надежду, что может завязать отношения с ним. «Ты будешь гордиться мной?» — повторил он, заглянув ей в глаза. «Так я буду в опасности?» «Никогда. Германия так сильна, что и боев-то никаких нет». Страны, которые мы оккупируем, сразу сдаются, без борьбы. Правда в том, что они сами хотят, чтобы мы их захватили, — вмешался Ганс. Мы предлагаем им стабильность. Грета взяла руку Эрнста и поднесла к своим губам. Горячо поцеловала его ладонь. Возбуждение охватило каждую клеточку его тела. «Если ты не пойдешь в армию, сам тебя призовут, так или иначе». Почему бы не продемонстрировать свою лояльность партии, изъявив такое желание? — Как всегда, Грета, ты права. — Я подам заявление, — сказал он. Грета потянулась к Эрнсту и поцеловала его. Он чувствовал, как дрожит всем телом.